Пока сворачивали лагерь, я распустилась в кабинет и села под деревом просмотреть письма читателей книги «Рождённая свободная». Почту привёз Лендровер, который приехал за нашими вещами. Как бы мне успеть ответить всем? Вдруг на меня налетела Эльса. Пока я пыталась избавиться от её 150 килограммов, письма разлетелись во все стороны. Наконец я поднялась и стала их собирать, но стоило мне нагнуться, как Эльса... Прыгала она меня, и мы снова катились в обнимку по земле. Львята пришли в восторг от такой забавы и принялись гоняться за порхающими листами. Почитатели Эльсы, наверное, были бы рады увидеть, каким успехом пользовались их письма. К счастью, мне удалось все собрать. Чтобы отвлечь внимание Эльсы и львят, я послала в лагерь за мясом. К этому времени все наши вещи были уложены, машины ждали нас в стороне от лагеря. Не смотя на углу реки, Эльса тотчас уловила рук от моторов. Она внимательно прислушалась и посмотрела на меня. Зрачки ее расширились настолько, что глаза казались черными. Она поняла, как и всегда понимала, что мы покидаем ее. — Как же ты можешь оставить меня и детей без еды? — говорили ее глаза. Она перестала есть. Медленно двинулась ольвятами вдоль лаги и скрылась из виду. Глава седьмая. Эльса встречает своего издателя. Через пять дней, двадцать восьмого апреля, мы снова приехали в лагерь, а десять минут спустя пришла Эльса без львят. Выглядела она отлично и встретила нас очень радушно. Но сразу же убежала, ты хватил с собой козью тушу, которую мы привезли для нее, и даже еще не успели привязать на ночь. Она пропадала целые сутки, потом наконец явилась, снова одна, на него сдотвала и под утро ушла. А где же львя-то? Мы начали беспокоиться, тем более что у Эльсы были грузные соски. Но уже на следующий день облегчённо вздохнули, увидев сухом русле резвящееся семейства. В лагере мы вернулись все вместе. Скоро началась гроза, и Эльса спряталась под навес палатку. Все вместе сидели под дождём, стрехавые от времени на себе, в удах не озябли и промокли насквозь, но даже в таком виде были очаровательны. Мокрая шерсть плотно прилегала к телу, так что уши и лапы казались вдвое больше обычного. Как только Ливень унялся, Эльса вышла к детям и затеяла с ними отчаянно возню. Видимо, хотела, чтобы они согрелись. Потом все принялись за обед. Они так яро снорвали мясо, что было видно, как играют сильные мышцы под высохшей пушистой шерсткой. То впервые мы увидели, что львята уже научились зарывать в землю остатки. Они аккуратно засыпали все песком быть за те пять дней, что они жили полными дикарями, мать преподала им этот урок. Когда все было убрано, малыши устроились около Эльсы и принялись сосать молоко. На этот раз мы не собирались долго задерживаться, и поэтому торопились поскорее сделать снимки. Но Эльса сорвала наши планы, она почти не приходила в лагерь, а ведь нам еще хотелось вернуться. Получше откормить её до отъезда, пришлось отправляться за ней к большим скалам. Мы позвали её, и она спустилась к нам вместе жесты, в двух больших малышей держались поодаль. Когда мы пошли обратно, семейство последовало за нами. Детёныши по минутному затевали возню, и Эсса останавливалась, поджидая их. Утро выдалось чудесное. Воздух был свежий и прохладный, красивые облака, которые даже в самые ясные дни разрисовывают узорами кенийское небо, еще не появились. Раду в жизни распирала львят, они носились сзади вперед, шибая друг друга с ног. Но вот Эльса свернула в буш, должно быть, решила идти в лагерь на пленник. Эльса маленькая и гупа риновит за нею, но Джесса забежался в дороге. Он взял на себя ответственным за безопасность семейства, а ведь мы в него не входили. Вот он и принял на себя рычанье, ли мы их преследовать. Не обращая внимания на месинский зов, джип по наступал на нас, топря женаясь в земле. Тут делай короткую перебежку. Подобравшись к нам плотною, он остановился и женотал головой, точно не знал, что делать дальше. Тут подоспела Эльса. Она вернулась со своим неслухом и хотела дать ему затрещину. Но он ловко вернулся и покорно затрусил следом за братом и сестрой. Мы чудесно провели день в кабинете. Семейство уписывало козлятину. Наевшись дотва, вольянка повалились на спину лапами кверху и задремали. Я прислонилась к цельсию, джесс поустроилась у нее под мордой. После отдыха львята принялись исследовать ветви деревьев, свитающие над водой до самой середины реки. Их не пугала ни высота, ни быстрое течение внизу, и они легко поворачивались даже на самых тонких суках. Вдруг Эйстона сторожилась, быстро встала, забрала с собой львят и ушла в укрытие.